Глава 58. Укрытие на колесах. Непосредственная опасность миновала, и сердца наши забились ровнее. Мы вообразили, что дикари все-таки не поняли возможности штурма, либо боялись понести большие потери. Так или иначе, они, видимо, решили ждать ночи. Нам это было на руку, и мы уже поздравляли себя с тем, что обстоятельства изменились в нашу пользу. Но радоваться нам пришлось недолго. Индейцы не проявляли намерения расположиться на отдых и, не сходя с лошадей, столпились на равнине. Вожди во главе с кровавой рукой снова оказались в центре толпы. Мы видели, что он обратился к своим воинам с речью. Смысл его слов мы не могли разобрать, но все же его жесты выражали страшную ярость. Затем вождь повелительно указал рукой в сторону фургона, отдавая какое-то приказание, которому индейцы мгновенно повиновались. Около дюжины всадников отделились от толпы и поскакали к месту недавнего сражения. Оставшиеся на месте спешились и пустили лошадей пастись. Но это вовсе не означало прекращение военных действий. Индейцы столпились вокруг своих вождей, которые по очереди что-то говорили. Видимо, обсуждали какой-то новый план действий. Мы стали следить за отъехавшими всадниками. Как мы ожидали, они остановились около фургона. Но сперва даже в подзорную трубу невозможно было разобрать, что они делали, окружив ее. Наконец толпа рассеялась, и мы все поняли. Индейцы запрягли в фургон несколько лошадей, и они потащили его в сторону холма. Под крики диких погонщиков лошади галопом чались вперед, и фургон, видимо, ничем уже не нагруженный, быстро катил по ровному лугу. Через несколько минут он поравнялся с толпой индейцев, которые немедленно его окружили. С горы мы все хорошо видели. Нам недолго пришлось задумываться над тем, для чего индейцам понадобился фургон. Лошадей отпрягли и отвели в сторону. Несколько воинов, согнувшись, присели за колесами, ухватившись за их спицы. Другие укрылись позади него. Сомнений не оставалось. Укрываясь за широкой дощатой обивкой повозки и за искусно развешанной по ее бортам одеждой, дикари могли приблизиться к холму в полной безопасности. С тревогой наблюдая за их действиями, Мы не в силах были ни предотвратить, ни задержать наступление. Сидевшие за колесами индейцы легко толкали их вперед, не подвергаясь ни малейшей опасности. Даже руки их не были видны, так как одеяло и плащи из безонних шкур целиком закрывали колеса. Те же, что находились сзади, тоже подталкивали огромный экипаж без всякого риска. Мы были совершенно беспомощными. Слышались крики дикарей, скрип колес. Все ближе и ближе надвигалась громада, словно чудовище, готовое пожрать нас. Мы чувствовали, что наша гибель неминуема. Было ясно, что дикари сейчас окружат нас, взберутся по скалам и набросятся сразу со всех сторон. И как бы отчаянно мы не защищались, нам придется расстаться с жизнью. Сознание того, что мы погибнем в бою с оружием в руках и отомстим за нашу смерть, пав среди вражеских трупов, было очень слабым утешением, Никто из нас не был трусом, и все-таки мы не могли без боязни думать о том, что нам грозит и притом так скоро. Мы понимали, что через несколько минут индейцы кинутся на нас, и начнется последняя смертельная схватка.